Так что колодец остался неоконченным и, ныне, вероятно, опять уже засыпался. Положим, что цифра в 50 сажен преувеличена. Тогда возьмем среднюю величину из трех измеренных нами вышеназванных колодцев — Баян-Тухой 115, Лум-Тутухум 92 и возле фанза Ян-Джон за 180 футов. Получится 130 футов. И это будет, вероятно, глубина, на которой найден был очаг — Теперь спрашивается, сколько времени нужно было для наслоения этой толщи, принимая даже в расчет сравнительно быстрый ветровой нанос песка и леса, когда жили люди, раскладывавшие найденный очаг, и кто они такие были? Вернемся ненадолго опять к пройденной пустыне. Проверка абсолютных высот пройденного пути. Как вышеупомянуто, мы производили по своему пути довольно часто, через переход или два, определение абсолютных высот местности посредством барометра Парротта. При первом здесь путешествии те же наблюдения делались анироидом и гипсометром, точкой кипения воды. Затем, при вторичном следовании через Гоби осенью 1880 года, абсолютные высоты определялись также посредством барометра Парута. Эти высоты, как равно и все другие для трех последних моих путешествий, вычислены генерал-майором Шарнгорстом. Соответствующими пунктами для барометрических наблюдений второго и третьего путешествий Приняты были таковые же наблюдения в Пекине и Ташкенте. Но с 1884 года метеорологических наблюдений в названных пунктах не производилось. Поэтому для четвертого моего путешествия лишь ноябрь и декабрь 1883 года отнесены к Пекину. Для соответствующих же наблюдений 1884 года принято наблюдение в Иркутске, а для 1885 в Барнауле. Кроме того, взяты в расчеты за бара. В результате, как и следовало ожидать, получились цифры, немного измененные против прежних наблюдений. Но так как ни для тех, ни для других вычислений нет достаточно верного критерия, то всего лучше принять пока средние высоты из прежних и нынешних моих барометрических определений. Эти высоты в футах для главнейших пунктов, пройденной гоби будут следующие — Город Урга – 4300, ключ Хайрхын – 4200, ключ Тугрумбулэ – 4400, колодец Тирис – 4500, колодец Будуншабактай – 5200, колодец Дебер – 4900, колодец Дзерехудук – 5400, колодец Суджан – 3200, ключ Чургубулык – 3700, озеро Джаратай-Дабасу – 3400, Город динь 4900, ключ Баян-Булык – 4900, колодец Шургул-Худук – 5600, фанзы ян – 5600, близ города Даджина – 6300. Зимний климат Гоби В заключении несколько слов о климате, по нашим «бродячим», как их можно назвать, метеорологическим наблюдениям. Эти наблюдения в течение трех зимних месяцев – ноября, декабря и января – по пути через Гоби, хотя и не вносят особенно новых данных относительно климатических явлений пустыни, но все-таки несколько дополняют прежние отрывочные сведения, тем более что подобных зимних наблюдений в поперечнике Гоби никем еще не делалось до сих пор. За все четыре путешествия по Центральной Азии мне удалось производить зимние метеорологические наблюдения в Гоби, во второй половине ноября и в декабре 1880 года по пути из Урги в Калган В ноябре и декабре 1871 года преследование из Лошане по юго-восточной Монголии, также в Калган. Затем зимою 1876-1877 годов я делал те же наблюдения на Нижнем Тариме и Лоб-Норе с горами Алтын-Так, а в ноябре и декабре 1887 года в Джунгарии. В общем, характеристику зимнего климата пройденных местностей составляли... Постоянно низкая ночная температура рядом с довольно иногда высокой температурой при затишье днем и нередкими крутыми скачками от тепла к холоду. Преобладающая ясная атмосфера, малое количество выпадающего снега и сильная сухость воздуха, частые затишья и нечастые сравнительно бури исключительно от северо запада или запада. Притом наиболее суровыми оказались северные и средняя гоби, В Алашане же, как и вообще в юго-восточной окраине Монголии, зима гораздо слабее. Детально по месяцам нынешние наши наблюдения дают следующие выводы. В 1-3 ноября холода в Северной гоби стояли умеренные, в Урге до минус 24,5 градусов по Цельсию, на восходе Солнца. Повторяю, что наблюдения на восходе Солнца ежедневно делались нами взамен ночного показания минимального термометра. Затем, после сильного северо-западного с заметьелью ветра, термометр на солнечном восходе 9 ноября упал до минус 33,5 градусов по Цельсию. На следующее утро до минус 37 градусов по Цельсию. Ночью же, вероятно, более. А 11 ноября, не только на восходе солнца, но даже при наблюдении в 8 часов утра, ртуть замерзала. Столь низкую температуру при всех своих путешествиях по Центральной Азии Я наблюдал до сих пор лишь однажды именно в Джунгарской пустыне, в 1-3 декабря 1877 года, когда ртуть термометра замерзала по утрам и даже по вечерам, 5 суток сряду. указанному охлаждению атмосферы Северной Гоби отчасти способствовал и снег, который, как уже было говорено, не толстым, 1 четверть-1 треть фута слоем, почти сплошь покрывал землю в окрестностях Урги и верст на 150 далее к югу. Этот снег выпал в конце октября, когда сильный сибирский буран пронесся внутрь Гоби до хребта Хурху, быть может и далее. В открытых равнинах пустыни снег вскоре был сдут ветром во враге, частью смешался с песком и уничтожился на солнце, часть уже прямо испарился в здешней сухой атмосфере. Лишь только исчез снежный покров, как сразу стало теплее, ибо почва днем отчасти нагревалась солнцем. В особенности делалось тепло в тихую ясную погоду в последний третий ноября. когда термометр при наблюдениях в час пополудни показывал в тени до минус 1,8 градуса по Цельсию, но все-таки не выше точки замерзания. Однако местные монголы сообщали нам, что подобное тепло в это время года составляет у них под 45 и 44 градусом северной широты явление исключительное. Средняя температура описываемого месяца, выведенная из трех ежедневных наблюдений, составляет... Минус 18 18,1 градуса по Цельсию. Максимум средней температуры дня. Минус 9,7 градуса по Цельсию. Минимум 34,1 градуса по Цельсию. Буря в ноябре случилась лишь одна, но дней с сильным ветром, обозначавшимся в нашем метеорологическом дневнике цифрой 3, то есть почти бурей, считалось еще семь Как эти ветра, так и другие, более слабые, имели преобладающие западные направления с редкими отклонениями к северу и югу. Затишье выпадали также нередко, атмосфера стояла почти постоянно ясную. Вполне облачных дней в течение всего ноября было только четыре, полуоблачных – три. Облака чаще всего являлись слоистыми и перистослоистыми. Снег за весь месяц падал лишь однажды, еще в окрестностях урги да и то небольшой. В декабре, который мы провели в Средней гоби и Северном Алашане, Между 44 и 39 градусом северной широты холод распределялся равномернее, хотя по временам случались весьма крутые скачки температуры. Так 2 декабря в час пополудня термометр в тени поднялся до плюс 5,8 градусов по Цельсию. На следующий день в тот час наблюдение было минус 10 градусов по Цельсию, а еще через день минус 16,8 градусов по Цельсию, или 20 декабря – В час пополудня наблюдалось в тени плюс 2 градуса по Цельсию, а на другой день, в тот же час, минус 10,8 градусов по Цельсию. При этом следует оговорить, что в течение всего описываемого месяца выше нуля в тени замечено лишь два вышеуказанных раза. Минимум ночной температуры доходил в декабре лишь до минус 27,7 градусов по Цельсию. Средняя температура всего месяца была значительно меньше чем для ноября, всего... минус 13 градусов по Цельсию, максимум средней дневной температуры равнялся минус 5,7 градусов по Цельсию, минимум 19,5 градусов. Ветры в декабре дули гораздо чаще, чем в ноябре. Между ними преобладали западные и северо-западные. В северном же Алашане нередко случались ветры юго-западные и южные. Настоящих бурь было четыре дней, сильным ветром также 4 и столько же ночей. В Средней Гобе, в севернее города Хурху, лишь при буре атмосфера наполнялась пылью и песком, как только стихал бушевавший ветер, воздух становился чистым. Южнее же названных гор, где залегают обширные песчаные и лесовые площади, не только каждая буря, но даже иногда слабый ветер поднимали в воздухе более или менее густую пыль, от которой атмосфера уже не очищалась. Пыль эта в тихую погоду держалась слоем не толще 600-700 футов от земли, как это пришлось нам наблюдать с высоких Алашанских гор. Снег в декабре падал пять раз, всегда мелкими, сухими, как песок, кристалликами и в небольшом количестве.